но я почему-то могла. Все холодело внутри, но могла. Мне в с ё мое не нравилось в ту пору. Собственная внешность казалась навязанной, чуждой. Работа — механической, формальной. Не нравились душевная смута и страх, беспомощное ожидание удара от кого-то, чего-то, слежка государственных служащих, осуждение окружающих за то, что не вышла замуж за доктора. Преследовало чувство. Папин арест сорвал и столкнул меня с места. Я... С бешеной скоростью мчусь на санях с горы к пункту, назначенному чьей-то темной волей, и мне с нечеловеческой силой хотелось соскочить с этих саней, обманув пункт назначения чужой в о л и противопоставить свою, пусть безрассудную. Ведь я еще не начинала жить. Пора было стать самой собой, отыскать свое, установиться на нем. Должны же были кому-то понадобиться мои фантазии, мой бред и душевные силы. Вдруг все это нужно именно там? Я мысленно протирала окно вглубь. Оттуда проступала верность и долготерпение Эрика. Гнала и другая сила, суд т которой до конца не открывается человеку. Нераспознанную, повелительную и грозную... Чаще всего ее называют «роком». Единственным человеком, поддержавшим меня, была Лили. Эрик молод, красив. Его любовь к вам заслуживает удивления. Но запомните, в ту секунду, как увидите его, вы поймете –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 выговаривающее истину приходит к человеку, я немного успокоилась. Но среди шума и предотъездной т о л ч и вдруг начисто утратила уверенность в нормальности того, что совершаю. И когда поняла, что это действительная разлука с мамой и сестрами, смертельно ее испугалась, как еще никогда и ничего». Все уже двигалось само собой. Я, как утопающий за соломинку, хваталась за с к а з а н н а я Лили. Все хлопоты она взяла на себя. Собрала даже что-то вроде приданого. Сказала, что поедет проводить меня до Москвы. Накануне отъезда по телефону заказала номер в гостинице «Националь». На перроне у вагона... с т о я л о человек 30 может и больше кроме мамы и сестер я никого не видела не воспринимала до этих п р е дотъездных минут мне и в голову не приходило, что сердце может испытывать такую надсадную боль, такую рвущую смертельную тоску. Мы с мамой смотрели друг на друга и начинали понимать то, что до этого не умели объять ни умом, ни сердцем. И ошибки, свои промахи, и все случайное, и самое большое, глубокое. «Во мне все кричало. Мамочка моя, в а л и ч к а Реночка, я не хочу, не могу от вас уезжать, мои родные, единственные. Я не понимаю того, что совершаю, того, что происходит». Поезд тронулся. Уже не стало видно мамы, сестер, и только вровень с вагоном, прихрамывая до самого конца платформы, все бежал и бежал Давид.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 В Москве нас встречал Платон Романович со своим рыжим другом с е м ё н о м Был ясный прохладный ноябрьский день, номер, з а к а з н ы й в гостинице «Националь», был непривычно шикарным, окна выходили на Манежную площадь прямо на Кремль.